Глава 53. Вертрана выждал несколько минут и отправилась разыскивать Коннора. В спальне его не оказалось, в кабинете тоже. Шейла только пожала плечами, лакеи почтительно кланялись и пучили глаза. Добродушный повар обрадовался появлению мисс, но как выяснилось, лишь потому, что в подвале снова завелись крысы. Насилу удалось от него отвязаться. Пришлось обратиться к чёпёрному дворецкому Отношения с ним у Вертрана не задались с самого начала. Похоже, главный над слугами, старик величественного вида, недолюбливал женщин, а особенно магис. На Верту он с самого первого дня смотрел свысока. Поначалу она именно в нем заподозрила врага. Но нет, дворецкий оказался озлобившимся старым ворчуном. И только. «Ушел!» – коротко бросил он. «Как? Куда?» Старик повернулся к Верте спиной. Забряцал связкой ключей. Я занят. Значит, ушёл. И ничего я не сказал. Верта села на подоконник под жаفنки. За окном начинались ранние сумерки, редкие снежинки кружили в воздухе. Сад, двор, подъездная дорога всё засыпал снег. Вышел барт с лопатой в руках, принялся чистить крыльцо. Значит, Корн даже карету не взял. Хотя в имении было несколько экипажей и конихов. Лорд Коннор предпочитал преданного кучера. Куда же он отправился? Сердце Вертрана было не на месте. «Вам накрыть ужин в столовой?» — спросила горничная, когда спустя час заглянула в комнату. «Нет, я не голодна». На улице совсем стемнело. Вертрана щелчком пальцев притушила светильники, прижалась щекой к стеклу, глядя в сторону ворот. Только бы с Корном не случилось плохого. Лоран всегда каким-то образом угадывает, где Коннор, всегда опережает его на шаг. Знакомый силуэт появился на подъездной аллее, когда Верта уже не чаяла дождаться. Она вскрикнула от облегчения и поспешила навстречу. Оказалось, в холле первого этажа как раз в тот момент, когда лакей, почтительно склонившись, распахнул дверь перед хозяином дома. Лорд Коннор шагнул, оступился. ему пришлось ухватиться за плечо слуги, чтобы не упасть вертрана дёрнулась ранен тут господин ростран поднял голову и ухмыльнулся подмигнул а вот и моя девочка он был пьян мертвецки пьян так что еле держался на ногах ах негодяй внутри вертрана заклокотала злость она себе места не находит от беспокойства а этот какие мужчины всё-таки примитивные создания Идём, прошептала она, хватая лорда Коннора под руку. Идём, согласился он, осторожно освобождаясь из хватки Верты. Он приостановился, а главное, принял бесстрастный вид. "Кто, Пян? Я?" себе подчудилась. Спасибо, хоть не вис на вертикулем. Выглядел даже более аристократом, чем обычно. Верта же задыхала в воздух сквозь сжатые зубы, но потихоньку приходила в себя. Жизв Здоров. И на том спасибо. В спальне у Конора кончился запал. Он осел на кровать прямо в пальто, а потом и вовсе распластался на ней. Пойду сварю отрезвляющего зелья, вздохнула Верта. И себе заодно, настойку. Как-то мы благополучно забыли о ней. Ты ведь не хочешь стать отцом? Слово отец подействовало сильнее отрезвляющего снадобья. Господин Ространн сел, помассировал виски. человек, которого я считал лучшим другом, а смерти которого сожалел, лишил меня возможности быть отцом Эмбер. Она росла без меня. Она меня даже не помнит. Мне нужно мне зелье верта. Забыться бы, хоть на час. Злость схлынула, оставив после себя усталость. Мисти присела рядом на постель. За что он так с тобой? В чём ты провинился? Прости. В сквере я случайно подслушала ваш с Лиссой разговор. Она сказала, что ты заполучил её обманом. Конор скрипнул зубами, будто веерта не знает того, ткнуло в больное место. "Гаралея всё любила меня", крикнул он. "Меня. Мы с Ларом были дураками, заключив ту сделку. Она бы всё равно выбрала меня. А он обозлился, когда понял, что я его обманул, ушёл на войну и погиб. Не погиб. Тихо напомнила Вертрана. А ваш спор? Вы ведь поспорили? Действительно, дурь. Орлиса любила тебя и всё равно стала бы твоей женой. Верта говорила, и её мутило от ревности. Но надо раз и навсегда принять эту часть жизни Коннера. Его счастье с Лиссой, его преданность ей все эти годы. Вертрана не заменит умершую жену. Что поделать? Может быть, расскажешь, что там случилось? Неах, спросила она. Нет, если не хочешь, не говори. Я пойму. Почему нет? хмуро ответил он. Эту историю и так знают слишком многие, даже те, кому знать не следовало бы. Ты о лорде Герониме? Почему он знает подробности? Потому что он королевский законотворец, выпрянул Коннер. Его резолюция стояла на приказе о моём отчислении из академии. Королевский законотворец, вот как значит, птица высокого полёта. Он имеет влияние на короля? Осторожно поинтересовалась Вертрана. Почему-то мне кажется, что они с твоим отцом давние соперники при дворе. Так и есть. И возможно, мою магию не запечатали бы, не надави он на правителя. Когда запечатывают магию? Больно? Уголок рта Коно родиёнулся в едкой усмешке. Нет. Страда это в основном самолюбие. Я дал себе слово не жалеть о том, что совершил. Магия ничтожная цена за возможность остаться с Орлиццей. Но сегодня я чувствую себя беспомощным и жалким. Моя дочь в руках Ларана, а я ничего не могу сделать. Но я могу, воскликнул Верта. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы спасём Эмми. Лорд Конер улыбнулся, печально, но с толикой надежды. Потом не твёрдо встал на ноги. Ты куда? Во-первых, переодеться и привести себя в порядок. Во-вторых, принести артефакт. Скоро всё поймёшь. Весь в артефактах, хмыкнула Верта, с ног до головы. Именно это меня и подвело. Он вернулся посвежевший и одновременно чуть более мрачный. Протянул Вертаня маленький карманный часы на серебряной цепочке. Верта собиралась нажать на рычажок. и откинуть крышку, но Конн удержал её руку. Подожди. Это артефакт памяти. Я сохранил в нём воспоминания о том дне. Как только ты его откроешь, станешь свидетельницей событий. Хорошо, вполголоса верт, не понимая, что ей мешает приступить прямо сейчас. Возможно, твоё мнение обо мне изменится в худшую сторону. Ветрана фыркнула и поднула Коннор альбом в плечо. Забылась Она привыкла так баловаться с Эйлин и Мэй. Вообще-то жест означал «Ой, да брось ты!» После сегодняшнего твоего эффектного появления вряд ли хихикнула она и, отбросив сомнения, открыла артефакт.